Выражение, предшествующее моему имени. Так как у меня не было детей, это могло относиться только к моему возрасту. «Знаю ли я маршала?» – переспросила герцогиня. Но я была знакома и с более представительными людьми – герцогиней де Галлиера, Полиной де Перегор, его преосвященством Дюпонлу. Герцогиня де Галиера, Полина де Перегор, его преосвященство Дю Панлу, последний, 1802-1878, был епископом в Орлеане. Что до остальных, то это не менее представительные люди, известные герцогини де Германт. Существовали реально. Слушая ее, я простодушно досадовал, что не был знаком с теми, кого она называла «осколками старого режима». Имеется в виду монархическое правление. Мне бы стоило подумать, что старым режимом называют то время, от которого виден уже только самый конец. И потому, едва различимое на горизонте, оно приобретает сказочное величие. и, как нам кажется, замыкает мир, уже недоступный для зрения. И все-таки мы тоже движемся, и скорее сами находимся на горизонте, для тех, кто идет позади нас. Горизонт отодвигается, и окончившийся, казалось, мир начинается снова. «Мне в молодости даже довелось видеть», — добавила госпожа де Германт — «герцогиню Де Дино». «Матерь Божья! Знаете, мне тогда было не больше двадцати пяти!» Эти слова вызвали у меня досаду. «Она не должна так говорить. Так говорят старухи». И тотчас я вспомнил, что она уже действительно стара. «Что касается вас», — продолжала она, — «вы все тот же». «Да, это поразительно. Вы всегда остаетесь молодым». Это было сказано меланхолически, потому что имело смысл только в том случае, если мы на самом деле, хотя бы и не внешне, стали стары. И последний удар она нанесла, добавив. «Я всегда сожалела, что вы не женились. Но кто знает, быть может, это и к счастью. У вас бы к войне уже могли быть вполне взрослые сыновья, и если бы их убили... как убили бедного Рубера я часто думаю о нем, то вы с вашей чувствительностью не смогли бы этого перенести. Я теперь посмотрел на себя в первом из встреченных мною правдивом зеркале, глазами стариков, которые с их точки зрения остались молодыми, как казалось и мне самому. Но если я указывал, к примеру, желая услышать опровержение на свою старость, то в их взглядах, запечатлевших меня таким, какими они не могли себя видеть, таким, какими я видел их, я не встречал протест. Мы не видим собственного облика, свои года, но словно в зеркале каждый видит их в другом. И, наверное, открытие собственной старости – Многих печалило меньше, чем меня. Это, впрочем, случается не только со старостью, но и со смертью. Иные встречают ее с безразличием, не потому, что они смелее других, но потому, что у них не такое богатое воображение. Во-вторых, человек, с детства стремившийся к одной цели, осуществление которой лень и состояние здоровья вынуждали постоянно откладывать – Каждый вечер аннулирует истекший и потерянный день, так что болезнь, ускоряющая старение тела, замедляет старение духа. И увидев, что жизнь во времени приостановлена не была, он бывает удивлен и потрясен сильнее, чем тот, кто мало обращается к своим глубинам, справляется по календарю и не обнаруживает внезапно итог лет, подводимый день ото дня. Но моя подавленность объяснялась более основательными причинами. Я открыл разрушающее действие времени только тогда, когда готов уже был в произведении искусства приняться за прояснение осмысления вне временной реальности.